Глава 6. Кафедра его преосвященства. Некоторое время назад. Невероятный бардак портил вид кабинета. Повсюду лежали бумаги, какие-то записки, планы и карты. Валялся стол, нечаянно задетый Вергилием при беспокойной ходьбе. Ботинок прилипал к высохшему вину на полу и поскрипывал при этом. Главный жрец отчаянно думал. Его план трещал по швам. Кузницы не были взорваны, как он планировал, хотя и были изрядно повреждены. Ему доложили, что верховный кузнец выжил, значит, восстановление установок — вопрос лишь времени. Затем кто-то напал на его гвардейцев и всех перебил. Судя по обугленным телам, пораженным молниями, это был тот же незнакомец, что разрушил один из его складов. Вот только в этот раз ему явно подсобили, но кто? Он подозревал того полуогра, Значит, помочь ему могли только его друзья-студенты. Однако Вергилий точно знал от своих шпионов, что все студенты, кроме Дубова, вернулись в свои жилища. С тяжким вздохом его преосвященства лег на небольшой мягкий диван и прикрыл лицо рукой. Под спиной хрустнул, рассыпаясь на глазах, кубок тончайшей работы, но Вергилию было наплевать. Хотя бы один плюс во всем этом присутствовал. Все, кто мог указать на его непосредственное участие, были мертвы, в том числе лживый прохиндей, занимавший пост принципала-кузнец. В дверь робко постучали. «Войдите», — почти простонал Вергилий. Вошел один из его элитных гвардейцев с татуировкой трех кружков под правым глазом. «Господин, люди собираются на Дворцовой площади. Они требуют призвать к ответу короля Трингвана из-за распространения проклятия шута». Главный жрец позволил себе короткую улыбку. «Что ж, пришло время нам стать спасителями трона. Затем спасем гномов от самих себя. Пусть наши агенты начинают действовать, но не мешайте им на первых парах. Толпа должна выпустить пар. Затем восстановите порядок. Мы же не хотим, чтобы короля свергли. До поры до времени». Гвардеец коротко кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Вергилий с облегчением выдохнул На его губах расплылась широкая самодовольная улыбка. Он встал и слегка прибрался, наведя подобие порядка на своей кафедре. В конце концов, как хорошо, что у него всегда есть запасной план. Вход в жилой комплекс студентов. Сейчас. Николай. Шапастый шар небольшого гномского кистеня врезался в челюсть Тамары Петровны. Я даже не успел вскрикнуть или как-то предупредить ее об опасности. Впрочем, выглядело все так, словно она могла увернуться, просто не желала того. Через миг я понял, почему. Острые шипы врезались в пленку, которая едва заметно всколыхнулась голубой волной и не причинили вреда. Она даже не шелохнулась. Коротышка, который ударил ее в ужасе, попятился. — это все? Ну же, давай, ударь меня еще раз! Тамара Петровна ткнула себя в щеку. — По-настоящему! Она приблизилась к коротышке, а тот уперся в своих товарищей спиной. «Ну уже, давай, милюзга, покажи, на что ты способен! Толпа тоже замерла, с интересом наблюдая за происходящим. Некоторые личности пытались подбить, гномов, напасть на Тамару Петровну всем скопом. Я пока не спешил к ней на помощь, а молча выявлял и отмечал про себя провокаторов. Нянька, похоже, контролировала ситуацию. «Ну уже! Она пнула мелкого коротышку с кистенем ногой. Он коротко вскрикнул, замахнулся и ударил, что было сил. Звук получился громкий и сочный, как выстрел. Шипы опять не пробили защиту, но пленка смялась, и голову гувернантки развернула вправо. Медленно вернув ее в исходное положение, она взглянула на гнома. Повисла полная тишина, даже провокаторы заткнулись. «По-твоему, это удар?» Тамара Петровна раскрутила свою сумку и вмазала ею по коротышке. Он подлетел вверх и рухнул в толпу, подмяв под себя нескольких человек. Даже я содрогнулся. «Вот это удар!» — удовлетворенно кивнула нянька. «Страшная женщина!» «Бейте ее скорее! Все вместе мы можем победить и прогнать проклятие шута!» В разнобой орали подстрекатели. Все как один худые бледные оборванцы с вклокоченными бородами и лихорадочным блеском в глубоко посаженных глазах. «Не туда воюете!» — крикнул я, привлекая внимание. И пошел на первого из гномов-агентов-жреца. То, что это дело рук его преублюдейшества, я не сомневался. Кротышки в страхе расступились, давая мне дорогу. Созывая по одному, я собрал пятерых карликов. Хватал их за бороды и подвешивал в руке, чтобы не разбежались. Некоторые попытались, но им не дали. Одного поймала Тамара Петровна, когда он попробовал пришмыгнуть у нее между ног. А там, я уверен, особо опасная для жизни территория. Кто туда попадет против ее желания, может исчезнуть навсегда. Пару других зажали сами гномы. Видимо, их удивило, почему это самые рьяные из них пытаются сбежать. Я поднял зажатые в руке бороды вверх под самый потолок. Агенты трепыхались, как стайк рыб, попавшихся на крючок, и постанывали сквозь зубы. Им пришлось сильно выгнуть шеи. Они сучили руками и музыкально стукались черепушками. «Да ты знаешь, с кем ты связался!» — сдавленно прошепел один из них. Я поднял их на уровень своих глаз, но из-за пучка спутанных бород так и не понял, кто это сказал. Поэтому ответил сразу всем. «О да, прекрасно знаю!» Немного встряхнул гадов, отчего они зашипели от боли. «Ничего-ничего. Это еще малая кара за то, что они хотели своих же собратьев заставить биться со мной Тамарой Петровной. Сколько бы из них после этого смогло ходить?» Я обернулся к толпе, продолжая сжимать в кулаке вражеские бороды. «Выявить все жители этого штрека, верно?» — уточнил, встав рядом с Тамарой Петровной. Мортон исчез, видимо, посчитал, что его часть работы выполнена. Я его не винил, ему сейчас нельзя осветиться. Послышались нестроенные возгласы, которые подтверждали мое предположение. «А эти ребятки, вы знаете их?» Кто-то покачал головой, один гном громко сказал. «Первый раз видим». Я встретился с ним глазами и узнал. «Начальник караула, который нас встречал. Боевой мужик. Тогда почему так легко пошли у них на поводу?» Поверили их лживым словам. «Разве ты, — я кивнул караульному, — сам не пропустил нас?» Другие бунтовщики оглянулись на него, а он вцепился в свою бороду и промолчал. «Понятно. Ну, надеюсь, хоть это ты узнаешь?» Одним движением я сорвал верхнюю одежду с одного из подстрекателей. На его груди блеснул зеленым артефакт на цепочке. «Оберег от проклятия шута!» — выдохнул тот гном. «Их же совсем мало, откуда он у них?» «Выходит, они не могут быть прокляты, а мы можем?» — выкрикнул молодой парень с короткой юношеской бородой. «Почему тогда они гнали нас бороться с проклятием, но не шли сами?» «Да, что за фигня?» Тут и там стали раздаваться недовольные возгласы. В принципе, так и раньше было, но теперь... Гнев толпы обрушился не на нас, а на зачинщиков. Этого я и добивался. «Вот сами и спросите», — сказал я и бросил карликов-агентов в народ. И нет, их не подхватили, как популярных музыкантов, на руки, а позволили упасть на твердый пол. Шмякнулись они безвольными мешками с навозом. Впрочем, почти так и было. Раскаленная добила толпа, спустя несколько мгновений набросилась на них. Участь этих подстрекателей оказалось незавидной но они ее сами заслужили. А я руки марать об эту падаль не собирался. Не мое это дело. «Девушки в порядке?» спросил я у Тамары Петровны, стоявшей рядом. «Да», — кивнула она, — «остальные студенты тоже». «Хорошо, тогда возвращаемся. Думаю, гномам будет какое-то время не до нас». Но не успели мы повернуться и уйти, как раздался громкий отчаянный возглас. «Добрые люди, что же вы творите? Остановитесь! Остановите бессмысленную жестокость!» К нам спешил сам Вергилий во главе крупного отряда гвардейцев. Да, Мортон точно вовремя свалил. Солдаты-жреца стекались в штрек со всех концов. Они бежали по балконам, заходя с обеих сторон, поднимались на лифте, оттаскивали толпу от провокаторов. Вот только спасать там, похоже, уже было некого. Ох, что же вы натворили!» стенал у Вергилий упав на колени перед одним из избитых тел. «Они предатели!» — вскричал кто-то. Жрец обвел глазами обступивших его гномов и воздел руки вверх. Амур заповедовал прощать. Этот гном лишь дал своему страху победить, как и вы. Вопил он, надо сказать, очень натурально, но самую малость переигрывал. «Ступайте домой, друзья, и будьте уверены, ваш пастырь позаботится о вас», — продолжал главный жрец. «Скоро все закончится. Вместе мы справимся, доверьтесь мне». «Это он, что ли, пастырь?» «Ну ладно, хоть не мессия». Гвардейцы прогнали гномов. Особо ретивых даже огрели дубинками, но в целом были достаточно вежливыми. Работали на имидж жреца, не иначе. Потому что на проспекте, который вел к Дворцовой площади, они действовали куда жестче. Тела провокаторов тоже утащили. По-моему, парочка даже еще дышала. Скорее всего, их добьют. Свою роль они и не сыграли, значит, больше не нужны жрецу. Как только последнего жителя прогнали с этажа, Вергилий изменился в лице до этого на его губах блуждала блаженная улыбка но сейчас он ожесточился и посмотрел на меня нахмурив брови несколько коротышек из гвардейцев вдруг подбежали ко мне один встал на четвереньки рядом с ним тут же встал другой на спину второго забрался третий тоже встал на колени получилась такая лесенка из гномов вергилий подошел и осторожно ступая забрался на них но все равно ему приходилось Высоко задирать голову, чтобы взглянуть мне в глаза. Облегчать ему задачу я не собирался. Жрец громко вздохнул. Никто не шелохнулся. Тогда он покашлял. Та же реакция. <как> Уже громче, сказал он, едва сдерживая гнев. Еще трое карликов подпрыгнули на месте и подбежали к подножию лестницы. Нижний тоже встал на четвереньки, второй на него, а третий на второго. Получилась еще одна ступенька для жреца и Вергилий, взобравшись наконец, смог прямо взглянуть мне в глаза. Стремянка, сказал я первым, что? Штука такая есть, раскладная лестница. Стремянка называется. А Ах, махнул рукой жрец, улыбнувшись, от чего слегка качнулся, стоя на плечах гвардейца, который в свою очередь стоял на плечах у другого гвардейца. Вы шутите, господин Дубов? Но боюсь, время для шуток прошло. Настали тяжелые дни, требующие не менее тяжелых решений. По-моему, из тяжелого здесь только один жрец. Это точно. Сдавленно произнес голос снизу. Красиво заплетенная борода Вергилия дернулась, а лицо слегка побледнело. Но он решил сделать вид, что ничего не услышал. Мы не с того начали, господин Дубов, но позвольте мне объясниться. Сейчас Геленмор находится в отчаянном положении, но тому виной вовсе... Не разыгравшаяся эпидемия проклятия шута. Его появление еще только предстоит расследовать. Дело в том, что город прогнил изнутри, главная червоточина – это король Трингван. Вот так просто все беды от короля. Усмехнулся я. Он слаб как правитель. Его мнительность и нерешительность довели людей до мятежа. Геленмору нужна твердая рука, которая наведет порядок. Да эти угадают рука ваша? Вергилий склонил голову, молчаливо соглашаясь. «Бог земных недр Амур, что принес нам свет прогресса и поведал тайны глубин земли, поплатился за свою дерзость. Другие боги заточили его в ядре планеты, где он мучается и по сей день. Как и Амур, я готов принести себя в жертву ради народа, ради спасения. Я бы рассказал вам, как изменилось королевство за годы правления Трингвана, но боюсь вас утомить». Уже утомили. Губа жреца дернулась, отчего улыбка на миг превратилась в злой оскал, но он быстро совладал с собой. «Если вы поможете мне навести порядок, то я не останусь в долгу». Гномы также известны как весьма искусные ювелиры. Настолько, что каждый из них помечает свою работу своим незаметным клеймом о знании, передает из поколения в поколение. Работа таких мастеров хорошо ценится по всей империи. Ну вот, как я и предполагал, Вергили, не сумев совладать силой, попытается меня купить. Нет. Просто нет. Просто нет. Хорошенько подумайте о своем решении, господин Дубов. Оно может изменить не только судьбу города, но и вашу. Вы мне угрожаете? Придвинулся я к жрецу, и лесенка из гвардейцев чуть не рассыпалась. Лишь напоминаю, что любые решения и действия могут повлечь за собой последствия, о которых вы можете не догадываться. Именно, жрец, и не забывайте об этом. Идемте, Тамара Петровна. Я развернулся и пошел в коридор, ведущий в комплекс. Пришлось слегка пригнуть голову, когда проходил через угловатый проем. Нянька пошла за мной. «Как пожелаете», — кричал вслед жрец. «В виде Тамур я пытался вразумить вас». Когда заворачивал за угол, услышал звук падающих кастрюлей и болезненный возглас. «Ай, казню всех, казню сволочи! Аккуратнее поднимайте остолопы! Вы пожалеете о содеянном дубов, но будет слишком поздно!» «Эх, если бы мне рубль давали каждый раз, когда я должен о чем-то пожалеть, уже бы купался в золоте!» В комнате меня ждали княжная Лакросса. Обе бледные и встревоженные. Хотя княжна и так всегда была бледная, а вот Оркесса почти посерела. Едва я вошел, как они бросились мне на шею. «Ну», — недовольно сказал я, — «и где мой обед?» «Ой», — пискнула княжна, — «мы забыли». «Дурак», — отозвалась Лакросса, легонько стукнув меня в грудь. «Снаружи такое творится, а ты все о еде думаешь». Я хохотнул и звонко шлепнул ее по заднице. «Строго говоря, я думаю не только о еде. Но я же завтрак пропустил». Тамара Петровна села у камина и достала из сумки вязальные принадлежности. Княжна чмокнула меня в щеку, а потом заняла соседнее с нянькой кресло. Она перешивала потрепанную меховую жилетку. Лакросса потерла ушибленную задницу и легла на кровать, оперевшись спиной о каменную стенку. Закинула ногу на ногу и стала читать учебник по оружейному мастерству. Ноги у нее были что надо. Длинные, стройные, обтянутые тугими черными гетрами чуть выше колен. «Что ж, хорошо, что я об этом подумал», — раздался голос сзади. Я обернулся. В дверном проеме стоял Сергей Михайлович, почему-то пыльный и грязный, но в руке держал увесистую сумку с коробками. На картоне синим значилось название ресторана на гномском языке. Какие-то заведения не поддались общей панике и продолжали работать. «О, Дубов вернулся», — следом за учителем показался княжич Медведев. И тоже прошел в комнату. Затем подтянулись Северов и Верещагин. «Пахнет вкусно!» — прохрипел сын барона. «У него что, голос ломаться начал? Удивительное рядом, но хоть не будет пищать, как девчонка!» Еда из сумки заняла почти весь столик. Пахло и правда изумительно. Куча мяса, соусов и свежих овощей чуть ли не топили меня в собственных слюнях. Есть хотелось ужасно. Все-таки в кузне я поработал как следует, в мышцах поселилась приятная усталость. Парни и девушки тоже смотрели на еду голодными глазами. Вы не завтракали, что ли? Меня осенила догадка. «М-м-м-м», закивали все в разнобой. Тамара Петровна и сотрудники Академии не пустили нас, когда начались волнения, сказал Василиса, не отрываясь от своего дела. От нее шел заметный холодок. Сказали, что там может быть опасно. Я положил руку на ее макушку. Прохлада чуть спала. «Ешьте тогда, тут на всех хватит». Я вопросительно взглянул на Сергея, он в ответ кивнул. Другим я тоже принес еду. Просто знала, что здесь соберется большая компания. Голодных студентов уговаривать не пришлось. Я едва успел урвать себе два шампура, сочным шашлыком и кольцами поджаренного на углях лука. Было так вкусно, что я на несколько минут забыл о том, что происходит снаружи. Парни чавкали так, что за ушами трещало. Девчонки опять не заметили, как испачкали губы и щеки в жире и соусе. Аркеса даже взяла большой чебурек и сложила его пополам, чтобы больше в рот поместилось. Через четверть часа на столе остались только пустые грязные коробки. Сытые ученики развалились кто где. — Верещагин, ты чего так жрать много стал? — пихнул Бранета локтем Северов. — На зиму запасаешься. — А ты видел, что снаружи происходит? «Кто знает, когда мы снова поедим?» — ответил тот, сытый «Дайте мне адрес этого ресторана», — басил княжич. «Я превращусь в медведя и прорвусь туда». «Ты вроде обычно наступаешь только в обратную сторону», — поддел Медведева-Северов. Но княжич и не думал обижаться. «Ради такой вкусной еды я готов на все. А вот если там тебя, быстрюка, убивать будут, тогда да, тогда и опас». «Ну и сволочь же ты, княжич», — засмеялся Павел. И никто никого не вызвал на дуэль. Наоборот, Медведев с Верещагиным тоже захохотали. Лепота! Только Сергей Михайлович оставался серьезен. Он стоял в стороне от всех возле камина, привалившись плечом к стене и смотрел на огонь. Я подошел к нему, пока остальные переваривали обед. Облокотился о каменную полку и тоже уставился в огонь. Языки газового пламени скакали вокруг горелок. «Вы же не только за едой ходили, верно?» Учитель кивнул, сложив руки на груди. Шрам на его обветренном лице побледнел. «Думаю, ты уже догадался, что здесь замешан скоморох». «Да. Хотите сказать тот же самый?» «Полагаю, да. Монстр каким-то образом смог проникнуть внутрь». «Мы же не могли принести проклятие на себе, верно?» Я мотнул головой. «Исключено». «На верхних уровнях набирает оборот мятеж против короля. На нижних... Да их, в общем-то, больше нет». Заражены практически все, только несколько жрецов с гвардейцами пытаются сдержать болезнь. Но не думаю, что их усилия возымеют успех. Если они вообще что-то делают, я потер подбородок, начиная злиться. И еще кое-что. Я нашел выход на поверхность. Я уставился на учителя, и он помотал головой в ответ. Там нет никакой бури. Кто-то специально испортил связь. Оборвал провода, скорее всего. Проклятие. Я ударил по каминной полке, от чего-то треснуло и слегка осыпалось. Ладно, никто не заметил. Скоро должен подойти следующий факультет, верно? Да, сегодня суббота. Они должны прибыть к понедельнику. Агнес, если студенты войдут в город, даже думать об этом не хочу. С каждым зараженным гномом скаморок становится сильнее. Сергей словно на мои мысли отвечал: и Его проклятие тоже. Артефакты защищают нас, но вот остальной Геленмор и другие ученики... Если город падет, то, скорее всего, это свяжут с нашей Академией. За погибших детей дворяне будут мстить и не оставят от Пятигорской камня на камни. Это все, если не считать того, что закрытие кузницы станет сильным ударом по империи. Надо найти скомороха как можно скорее, пока еще не поздно обернуть все вспять. Ты ведь уже искал его, не так ли? Я вздохнул и прикрыл глаза. Я никому не говорил, даже самому себе, что уже пытался. И сейчас попробовал снова. Но проще спутанную сеть разобрать, чем найти ниточку, которая ведет к скомороху. Перед моим внутренним взором предстала огромная фиолетовая сеть, что уже опутала весь город. Проклятье было буквально повсюду. Где-то оно уже захватило жертву, где-то еще только подбиралось. В центре плотной паутины прятался монстр. Я обернулся на комнату. Парни шутливо переругивались. Лакрос читала книжку, а княжна вернулась к жилетке. Тамара Петровна вязала темный синий шарф для Василиса. Наверное, при этом постоянно хмурилась. Чувствовала, что мы в беде. Комната, в которую набилось столько народу, вдруг стала очень уютной. Это и омрачало меня. Если вспыхнет настоящий бунт, спасти всех окажется делом нешуточным. Мы можем просто погибнуть под этой горой, а я этого допускать не собираюсь. В конце концов, я еще не получил эти статы, не вернул себе землю, и не прорыбачил нормально. Стоило подумать о рыбалке, как мое сознание проткнули горячим прутом. Довольно неприятно, аж глаза зажмурил. А когда открыл, увидел за дверью фигуру гнома с черной бородой и удочкой на плече. Кое-какие подозрения преследовали меня давно, а теперь лишний раз убедился. Я знаю, как найти скомороха сказал я не сводя глаз с черного провала капюшона в комнате повисла напряженная тишина тот монстр опять удивился медведев княжна подняла на меня испуганные глаза значит все это из за него я кивнул гном за дверью уже исчез но я был уверен что он ждет меня за следующим поворотом среди студентов есть кто обладает звуковым инсектом спросил у сергея коротков отлично Я наклонился к учителю и прошептал ему на ухо несколько слов. «И пусть будет наготове». «Что ты задумал?» Лакроса остановила меня за руку, когда я уже собрался уйти. «У меня был уговор со скоморохом. Он его нарушил. Я найду его и оторву бубенцы». «А какие именно?» — решил уточнить Северов. «Все». «Оу». Парни разом съежились и схватились за пах. «Чего это они? Я же про обычные, которые на шапке». «Я пойду с тобой», — твердо сказала девушка. «Мне уже надоело, что ты забираешь себе всю воинскую славу». Я улыбнулся. «А может, просто переживаешь за меня?» Лакроса обвела взглядом остальных людей в комнате и вздернула подбородок. «Просто не хочу еще два свидания провести уже с мертвецом. Надоело чувствовать себя должнику». Я не смог сдержать смешок. Уж больно сурово выглядела Аркеса с поджатыми губами и грозно нахмуренными бровями. «Я же дубовый», — отмахнулся. «А вы оставайтесь здесь». «Если все пойдет наперекосяк, Сергей Михайлович выведет всех наружу. А я там догоню». Учитель положил руку на рукоять своего меча и сжал ее, аж костяшки побелели. Знаю, он хотел бы пойти со мной, расправиться со всеми врагами, но не мог оставить учеников без защиты. И он единственный, кто знал, как выбраться на поверхность, минуя главные ворота. Так что разбираться со скоморохом мне еще раз мне. Но это правильно, я считаю». Я его отпустил, мне расхлебывать чертову кашу, которая тут заварилась. Хорошо бы еще повара прихлопнуть. Я уже начал жалеть, что не сделал этого час назад, когда он лично явился ко мне. Но прямых доказательств его вины у меня пока не было. Возможно, что они вот-вот появятся, и удастся обойтись малой кровью. Гном с удочкой стоял за углом. Не произнося ни слова, он винулся дальше по коридору. Очень быстро я оказался в незнакомых местах. Таинственный коротышка то исчезал, то появлялся и уводил меня все глубже в дебри Геленмора. После долгого спуска на лифте я оказался в трущобах. Судя по запаху, сюда стекались отходы не только гном его общества. Такое ощущение, что улицы здесь стали продолжением сточных канав. Это была сеть необработанных пещер, расположенных так глубоко, что даже кожей можно было ощутить жару земных недр. Вдоль стен тянулись горы мусора, превращенные в жилье, чадили факелы, коптя своды пещер. Мои шаги отдавались гулким эхом. Я не видел никого, словно трущобы вымерли. Только иногда доносился дикий безудержный смех. Мрачное местечко. Гном повел меня дальше. Наконец, пройдя множество поворотов и узких проходов, я вошел в большой грот. Освещен он был слабо, но сюда вело еще несколько проходов. Я видел в стенах... Черные провалы. В центре стоял большой предмет, накрытый брезентом. Таинственный коротышка взглянул на меня и исчез. На полу едва заметно светились незнакомые мне символы. Они шли по кругу. И еще по нескольким, но с меньшим радиусом. Один их вид внушал чувство омерзения и неправильности. Словно они не принадлежали этой пещере, да вообще этому миру. Уродливые изгибы, непропорциональные формы. Я едва мог смотреть на них а в центре располагался тот огромный предмет. Скорее всего, ящик или контейнер. Я чувствовал, что он там. Подошел и сдернул накидку. Оказалась это клетка, а в ней скоморох. Монстр не мог стоять, половина его маленьких ног была переломана. На лице не осталось живого места. Тело покрыли ссадины, ожоги, порезы. Из огромного щербатого рта стекала струйка крови. Я, конечно, крепко его приложил в нашу последнюю встречу, но чтобы так... Тварь явно пытали, а я до пыток никогда не отпускался. Хочешь убить — убей. Вот и вся философия. Прости, Дубов. Прохрипел скоморох, не осмеливаясь взглянуть мне в глаза. Я тяжело вздохнул. За что? За то, что заманил меня в ловушку? Да, когда вошел, сразу почувствовал мощный магический фон. Шалость не удалась, да? Нет, я покачал головой. А из всех остальных проходов хлынули королевские солдаты в синих мундирах и синими бронепластинами. Меня быстро окружили, я вытянул руки вперед, на которые сразу надели массивные кандалы. Передо мной встал гном в усиленном бронекостюме, как у гренадеров Арамилия. «Барон Дубов», — громко сказал он, — «вы арестованы. Вас обвиняют в подрыве кузнец Геленмора и незаконном провозе опасного монстра на территорию королевства». Завтра вы будете преданы Королевскому суду Его Величества Трингвана II. Затем он тихо добавил. Надеюсь, тебя казнят, ублюдок.